Рассказ о Ширин и рыбаке. Ночь 391. Рассказываю также, что Хосру, а это царь из царей, любил рыбу. И однажды он сидел в своих покоях вместе с Ширин, своей женой. И к нему пришел рыбак с большой рыбой и поднес ее Хосру. И царю понравилась эта рыба, и он велел дать рыбаку четыре тысячи дирхемов. А Ширин сказала плохо то, что ты сделал. А почему? — спросил Хосру. И Ширин сказала, потому что если ты после этого дашь кому-нибудь из своей челяди такое количество денег, он сочтет это ничтожным и скажет, он дал мне столько же, сколько дал рыбаку. А если ты дашь меньше, он скажет, он меня презирает дал мне меньше, чем дал рыбаку. Ты права, — сказал Хусру, — но дурно, когда царь берет обратно подаренное, и это уже пропало. — Я придумаю, как тебе получить подарок обратно, — молвил Иширин. — А как так? — спросил царь. И она сказала, — Когда ты этого захочешь, позови рыбака и спроси его, это рыба-самец или самка? И если он скажет самец, скажи ему, мы хотели только самку. А если он скажет самка, скажи, мы хотели только самца. И царь послал за рыбаком, и тот вернулся. А этот рыбак обладал острым умом и сообразительностью. И царь Хосру спросил его, — Это рыба-самец или самка? И рыбак поцеловал перед ним землю и ответил, — Это рыба двуполая не самец и ни самка. И Хосру засмеялся его словам и приказал дать ему другие четыре тысячи дирхемов. И рыбак пошел к казначею и получил от него восемь тысяч дирхемов и положил их в мешок, который был с ним, и взвалил его на спину и хотел выйти, но у него выпал один дирхем. И рыбак снял мешок с плеча и нагнулся за дирхемом и взял его, а царь и Ширин смотрели на него. Ширин тогда и говорит царю, о, царь, видел ли ты скаредность этого человека и его низость? Когда у него упал Дирхем, ему нелегко было оставить его, чтобы его поднял кто-нибудь из слуг царя. Царь, услышав ее слова, почувствовал к рыбаку отвращение и воскликнул, ты права, о, Ширин. А затем он велел вернуть рыбака и сказал ему, о, низкий, помыслами ты не человек. Помнишь, как ты, сняв с плеча мешок с деньгами, нагнулся ради Дирхема, поскупившись оставить его? И рыбак поцеловал землю и сказал, да продлит Аллах век царя. Я поднял этот дирхем с земли не потому, что он был для меня значителен Я потому поднял его с земли, что на одной из его сторон изображение царя, а на другой стороне его имя. Я боялся, что кто-нибудь наступит на него, не зная этого, и будет этим оскорблено имя царя и его изображение, и с меня взыщется за этот грех. И царь удивился словам рыбака и нашел прекрасным то, что он сказал, и велел дать ему еще четыре тысячи дирхемов, и приказал глашатую кричать в царстве, «Не должно никому следовать мнению женщин. Кто последует их мнению, потеряет с каждым своим дирхемом еще два дирхема».